После к концу Второй мировой войны треть Милана лежала в руинах. В ходе бомбардировок и боев погибло 2200 миланцев. 400 тысяч остались бездомными. Город и горожане начали возвращаться к жизни, хоронить прошлое и камни руин под новыми дорогами, парками, высотками. Копоть войны счистили с дому. За углом от банка, в помещении которого располагался прежде магазин фрукты и овощи Белтрамини, поставили памятник Тулио Галимберти и мученикам Пиацали Лоретто. Отель Диана стоит на своем месте, как и канцелярия, тюрьма Сан-Виторе и населенные призраками мертвецов колоннады Чимитера Монументали. Башни Костелла Сфорцеско отремонтировали, но на внутренних стенах остались щербины от пуль. В попытке забыть варварские события на Пьецале ларета городские власти снесли бензозаправку Эсо. Снесли здание отеля Риджина, в котором размещалось управление Гестапо. Мемориальная доска на Виа Сильвио Пеллико — это все, что напоминает об убитых и замученных в этом здании. Миланский мемориал Холокоста расположен внутри центрального вокзала под платформой 21. Из приблизительно 49 тысяч евреев, проживавших в Италии во время немецкой оккупации, около 41 тысячи удалось избежать ареста или выжить в концентрационном лагере. Многих вывезли по католической подпольной железной дороге, которая несколькими маршрутами, в том числе и через Мотту, уходила на север в Швейцарию. Другим помогали отважные итальянцы, католики и священники, которые прятали евреев в подвалах монастырей и домов в самом Ватикане. Альфредо Ильдефонсо Шустер, который спасал евреев и пытался сохранить город от разрушения, оставался кардиналом Милана до самой смерти в августе 1954 года. Похоронную мессу кардиналу Шустеру служил будущий папа Римский, а один из тех, кто нес гроб с телом кардинала, стал впоследствии папой Иоанном Павлом II и в 1996 году причислил его к лику блаженных. Его благословенное тело лежит в запечатанном стеклянном гробу под дому. Отец Луиджи Ре продолжал предоставлять убежище в касса альпина всем, кому грозила опасность. После окончания Второй мировой войны он скандально защищал Ойгена Долмана, итальянского переводчика Гитлера, отвергая требования армии США выдать его. Еврейская община Милана отметила отца Ре за то, что он рисковал жизнью, спасая евреев. Отец Ре умер в 1965 году и похоронен на одном из лыжных склонов над Моттой, под позолоченной статуей Мадонны, созданной на деньги всех тех, кому он помогал во время и после войны. Его школу для мальчиков перестроили в отель, названный Касса Альпина. часовня отца Ре более нет. Джованни Барбарески был рукоположен в священнике вскоре после казни Тулио Галимберти. Он был также основателем Аскара подпольного сопротивления нацистской оккупации и ее целям. Действуя совместно с бродячими орлами, запрещенной группой, схожей по структуре с организацией бойскаутов в США, Барбарески и другие из Аскара изготовили более трех тысяч поддельных документов для беженцев, Чтобы те могли добраться до Швейцарии. С помощью Оскара 2166 евреям удалось покинуть Италию через Мотту, Валь-Кадеру и по другим северным маршрутам, которые вели к Шплюгину. После войны еврейская община Милана отметила Барбарески. Его имя увековечено в мемориальном парке в Милане, посвященном праведникам Италии которые рисковали жизнью, спасая евреев. Он умер в январе 2017 года. Альберто Аскари, обучавший Пиналеллу вождению, воплотил в жизнь мечту детства и стал национальным героем Италии. За рулем Феррари Аскари выигрывал Гран-при Формулы-1 в 1952 и 1953 годах. В мае 1955 года, во время испытательного заезда на автодроме Монцы его машина перевернулась и разбилась. Аскари выкинула на трассу. Он умер на руках мимо Леллы. В день похорон Аскари тысячи людей собрались в Дуому и на площади у собора. Он похоронен рядом с отцом на Чемитаро-Монументале. И до сих пор считается одним из самых выдающихся гонщиков всех времен. Полковник Вальтер Рауф, глава гестапо Северной Италии, считался непосредственно ответственным за смерть более чем сотни тысяч людей и опосредованно сотен тысяч погибших в мобильных газовых камерах его конструкции в Восточной Европе до его перевода в Милан. Рауф попал в плен но бежал из лагеря и оказался в Чили, где подвязался частным детективом и был близок к властям страны. Симон Визенталь, знаменитый охотник за нацистскими преступниками, нашел Рауфа в 1962 году. Немецкое правительство потребовало экстрадиции Рауфа. Он оспорил это требование, дело дошло до Верховного суда, который пять месяцев спустя отказал в выдаче. Рауф умер в Сантьяго в 1984 году от инфаркта. На его похороны приехали многие нацистские офицеры. Об этом писали как о скандальном торжестве Рауфа, Адольфа Гитлера и Третьего рейха в целом. Майор Джей Франк Кнебель вернулся в Штаты демобилизовался и занялся журналистикой. Он издавал Garden Grove News в Калифорнии и O.J. Valley News. В 1963 году он купил Los Banos Enterprise. Кнебель и Пино изредка переписывались до смерти журналиста в 1973 году. Кнебель почти не оставил никаких воспоминаний о войне, кроме загадочной записки, найденной в его документах. В записке говорилось о его планах написать никому неизвестную правдивую историю о последних днях войны в Милане. Эти планы так и остались неосуществленными. Капрал Питер Далоя вернулся в Бостон. Когда он умер несколько десятилетий спустя, его сын был потрясен, обнаружив серебряную звезду, которую его отец получил за доблесть и героизм, проявленные в сражении под Монте-Кассино. Награда лежала в коробке на чердаке. Как и многие другие солдаты, Далоя никому не рассказывала о своем участии в войне в Италии. Альберт и Грета Альбанезе продолжили свой успешный бизнес. Они заработали состояние, когда Альберт стал выпускать кожаные футляры для пенковых курительных трубок и продавать их по всему миру. Они умерли в 1980-х. В их магазине на Виа Пьетро Вери, дом 7, расположен магазин Пиза Оролоджерия, или роскошные часы из Пизы. Микеле и Порция Лелла открыли несколько успешных магазинов кожаных изделий и спортивной одежды, До конца своих дней они вели активную жизнь в квартале моды. Еще до их смерти, а умерли они в 1970-е годы, их первый магазин на Виамонте Наполеоне был восстановлен, а теперь в нем находится бутик Сальваторе Феррагамо. Улица, известная прежде как Корсо-дель-Литорио, после войны переименована в Корсо-Мотеотти. Дом, в котором жили Лелла, стоит на своем месте хотя лифт демонтировали. Сестра Пино Ситчи, стала такой же энергичной предпринимательницей, как и ее мать. Она популяризовала Милан как всемирный центр моды и работала в семейном бизнесе. Умерла в 1985 году. Доминико Мимо Лелла был отмечен за храбрость, проявленную в рядах сопротивления, прежде всего за действие в первые дни всеобщего восстания. Мимо работал в семейном бизнесе, потом основал собственную компанию «Лелла Спорт», которая занималась кейтерингом для непрофессиональных спортсменов и любителей турпоходов. Невысокий, задиристый, успешный, Мимо женился на красавице-модели Валерии, которая была на фут выше его. У них родилось трое детей. Он построил дом в Мотте, близко с Альпино. Он говорил, что это его самое любимое место на Земле. В 1974 году, в возрасте 47 лет, мимо умер от рака кожи. Карлета Белтрамини и Пинолелло дружили всю жизнь. карлетто стал успешным дистрибьютором Альфа-Ромео, колесил по всей Европе. Он никогда не женился, И в течение 53 лет не говорил о войне. Но в 1998 году, когда Карлета лежал в больнице, его посетили Пино, и американец по имени Роберт Деллендорф. Карлета чуть не в исповедальном тоне рассказал о последних днях войны. Он помнил безумную вечеринку в отеле Диана и мстительное выражение на лице Пино когда они узнали, что им предстоит вести в Австрию генерала Лейерса. Карлета всю жизнь верил, что в чемодане у Лейерса лежало золото. Еще он признался в том, что расстрелял грабителей, которые пытались убежать. Он разрыдался и попросил у Бога прощения за свои безумные действия. Через несколько дней Карлета умер на руках Пина. Когда машина с генералом Лейерсом уехала в сторону Австрии, Пино отправился назад в Милан, где в течение двух недель был гидом майора Кнебеля по Италии. Майор отказывался говорить о Лейерсе под тем предлогом, что эта тема строго засекречена. К тому же война закончилась. Но для Пино война не закончилась. Его терзали скорбь и воспоминания. Его вера пошатнулась. Его преследовали вопросы-ответов, на которые не знал никто. Было ли известно генералу Лейерсу с самого начала, что Пино работает на сопротивление? Не показывал ли Лейерс ему специально все, что он видел и слышал, чтобы Пино мог рассказать дяде Альберту, а тот с помощью баки передал союзникам? Дядя Альберт сказал, что он удивлен не меньше Пино, И понятия не имеет, откуда генерал узнал его псевдоним. Но его дядюшку и родителей больше волновало то, что Пино может стать объектом преследования. Их страхи были оправданы. К концу мая 1945 года в Северной Италии были убиты тысячи чернорубашечников и коллаборационистов. Кого-то казнили, кто-то стал жертвой вендетты. По настоянию семьи Пино уехал из Милана в Рапалло. Он перебивался разными заработками в этом прибрежном городе до осени 1945 года. Потом он вернулся в Модезиму, где обучал желающих катанию на горных лыжах, и в долгих разговорах с отцом Ре пытался примириться со своей трагедией. Они говорили о любви, о вере, о невыносимой тяжести потерь, которые они понесли. В горах Пина умолила о помощи, об отдохновении от неотпускающей его скорби, смятения и печали. Но Анна не оставляла его. Она была воспоминанием о лучших минутах его жизни. Ее улыбка, ее запах, музыка ее смеха, которая все еще звучала в его ушах. А в темноте ночи она представала перед ним и обличала горько и требовательно поднимая бурю в его душе. «Кто-нибудь, скажите им, что я всего лишь горничная». Более двух лет Пина провел в тумане вины и скорби. Он не думал о будущем, был глух к словам надежды. Летом он наматывал километры по берегу, поднимался в Альпы осенью до начала снегопадов на соборах Господа и каждый день молил о прощении но так и не получал его. И с каждым днем Пино укреплялся в вере, что кто-нибудь придет и спросит его о генерале Лейерсе. Но никто не приходил. Вернувшись в Рапалло в третье лето в 1947 году, Пино все еще пытался осознать пережитое, помириться с призраком Анны. Он с горечью думал о том, что она так и не назвала ему свою фамилию или хотя бы фамилию мужа. У него даже не было шансов найти ее мать, чтобы сообщить о смерти дочери. Анна словно и не существовала ни для кого, кроме него. Она любила его, а он ее предал. Он оказался в невероятной ситуации и своим молчанием отказался от нее, от любви к ней. Он верил, что бескорыстно выводил евреев-беженцев, бескорыстно работал на сопротивление, но, увидев расстрельный взвод, оказался вероломным и эгоистичным. Эта пытка продолжалась и продолжалась, пока во время одной из своих долгих прогулок по берегу, где Анна все еще жила в его памяти, он не вспомнил, как Анна сказала ему, что не особо верит в будущее, что пытается жить каждой минутой, искать поводы для благодарности, пытаться создать собственное счастье и радость и использовать это как средство для хорошей жизни в настоящем, а не цель, к которой нужно стремиться в будущем. Слова Анны звучали в голове Пину, и по какой-то причине, по прошествии всего этого времени, эти слова вдруг странным образом подошли друг к другу заставили его признаться себе в том, что он хочет чего-то большего, чем страдальчески вспоминать о ней и терзаться из-за того, что не попытался ее спасти. На том пустынном берегу он в последний раз страдал по Анне, но в его голове, в его воспоминаниях теперь на первом плане оказалась не ее смерть, ни ее безжизненное тело на полу в колоннаде, не ария паяца, которая преследовала его в часы безверия. Вместо этого слышал он теперь «Арию принца Калафа, Нессон Дорма, никто не будет спать» и вспоминал обстоятельства их странного знакомства. Анна перед пекарней в первый день бомбардировок, Анна, исчезнувшая в трамвае, Анна, открывающая дверь квартиры Долли полтора года спустя. Анна, поймавшая его в комнате доли с ключом генерала, Анна, фотографирующая его в парке у озера Кома, Анна, притворяющаяся пьяной перед часовыми в канун Рождества, Анна, обнаженная и жаждущая его. Когда музыка Арии устремилась к крещенда, Пино посмотрел на Лигурийское море, и поблагодарил Бога за то, что в его жизни была Анна, пусть и на такое короткое и трагическое время. «Я все еще люблю ее», — сказал он ветру и морю, там, где они когда-то были счастливы. «Я благодарен за нее. Она стала даром, который навсегда останется в моем сердце». За несколько часов Пина почувствовал что железная хватка скорби отпускает его, слабеет и исчезает. Покинув берег, Пино дал себе клятву оставить войну позади, никогда больше не думать о банне, генерале Лейерсе, Долли, о том, что он видел. Он прежде всего будет стремиться к счастью и делать это консмания. Пино вернулся в Милан и некоторое время пытался обрести счастье и страсть, работая у родителей. Его общительность вернулась к нему, и он стал превосходным продавцом. Но Пино чувствовал себя беспокойно в городе, а лучше всего ему было в соборах Господа, приходил ли он туда на лыжах или пешком. О его мастерстве альпиниста ходила молва. Итак, он стал тренером и переводчиком национальной итальянской команды лыжников, которая в 1950 году отправилась в Аспен, штат Колорадо, на первый послевоенный чемпионат. Пино приехал в Нью-Йорк. Он слушал джаз в прокуренном ночном клубе и в Нью-Йоркском оперном театре «Метрополитен» увидел Личию Альбанезе, свою родственницу. Она пела в «Мадам Баттерфляй» а дирижировал В Первый вечер в Аспене у него завязался разговор в баре с двумя людьми. Страстный лыжник Гэри был из Монтаны, Хэм катался в Италии на Вальгардене, одной из любимых гор Пино. Гэри оказался актером Гэри Купером. Он пытался убедить Пино отправиться в Голливуд на пробы, а Хэм оказался Эрнестом Хемингуэем. Он много пил и мало говорил. У Пина с Купером завязалась дружба, длившаяся всю жизнь. Хемингуэя он больше не видел. Пино не вернулся с лыжной командой в Италию. Он отправился в Лос-Анджелес, но на пробы так и не пошел. Мысль о том, что миллионы людей будут следить за каждым его движением, вызывала у него ужас. К тому же он сомневался, что сможет выучить роль. Вместо проб он воспользовался дружбой с Альберто Аскари, который помог ему получить работу в International Motors на Беверли-Хиллз. Он стал продавать Феррари и другие спортивные машины класса люкс. Хороший английский пино, его знание скоростных машин и любовь к шутке сделали его великолепным профессионалом. Его любимая тактика продаж состояла в том, чтобы поставить один из своих Феррари на парковке при ресторане напротив студии Warner Brothers. Так он познакомился с Джеймсом Дином, потом он говорил, что не советовал молодому актеру покупать Порше, предупреждал, что тот еще не готов к такой мощной машине. Он расстроился, когда Дин не послушал его. В International Motors Pino работал с механиками Дэном Гурни, Ричи Джинтером и Филом Хиллом, ребятами из Санта-Моники, что в пригороде Лос-Анджелеса, ставшими гонщиками «Формулы-1». В 1952 году Хилл, после того, как Пино представил его альберта Аскари в Лемане во Франции, был принят в команду Феррари. Как и Аскари, Хилл стал чемпионом мира. Зимой Пино нередко приезжал на гору Маммот в центральной сьерра и преподавал там в горнолыжной школе. Обучать спуску на лыжах по горным склонам это стало самой большой радостью и страстью его жизни. Он преподавал катание на лыжах как способ получения удовольствия и креативное приключения Дейв Маккой, основатель школы Маммот, говорил, что Пино на лыжах в глубоком снегу был похож на героя из сказки. Пино вскоре обрел такую популярность, что нанять его стало невозможно только через личные знакомства. Так он подружился с Лэнсом Ревентлоу, сыном Барбары Хаттон, бедной маленькой богачки. Так жизнь свела его с Патрицией Макдауэлл, наследницей состояния, заработанного ее семьей в газетном бизнесе и на изданиях «Лос-Анджелес Daily Джорнал, сан «Сан-Диего Таймс» и «Сан-Бернардино San Сан». San. После бурного ухаживания Пино женился на Патриции, они купили дом в Беверли-Хиллз и проводили жизнь в полетах между Калифорнией и Италией. Пино оставил торговлю машинами, Он теперь владел ими, гонял на них по автодромам. Он катался на лыжах, поднимался в горы, жил активной жизнью и был подлинно счастлив каждый день на протяжении многих лет. У Пина и Патриции родились трое детей Майкл, Брюс и Джемми. Пино души не чаял в детях, учил их кататься на лыжах и любить горы, и он всегда становился душой компании, которая, казалось, неизменно находила пино в какой бы части света он ни оказался. Но время от времени, по вечерам, нередко на прогулках, он вспоминал Анну и генерала лэрса и тогда сразу же тоска, смятение и чувство утраты одолевали его. В 60-х годах, когда Пино было около 35 лет, у них с Патрицией начались ссоры. Он считал, что она слишком много пьет, а она упрекала его в том, что он слишком много внимания уделяет другим женщинам, что он так ничего и не добился в жизни, разве что стал горнолыжным инструктором с мировой славой. Семейная жизнь пино стала нелегкой, он все чаще вспоминал о банне, становился все беспокойнее при мысли о том, что больше никогда в жизни не будет у него такой глубокой и искренней любви. Он чувствовал себя как в клетке и ему все чаще хотелось куда-то идти, ехать, бродить по свету. После года путешествий Пино попросил у жены развода. Он познакомился с необычной, поразительно красивой молодой женщиной по имени Ивона Уинсер, родственницей индонезийского президента Сукарно. Стоило им встретиться, как Пино влюбился по уши. Развод и повторный брак Пино — стали сильным ударом для Патриции, она вскоре превратилась в алкоголичку. Пино отправил мальчиков в швейцарскую школу-пансион. Они много лет не могли его простить. Когда умерли родители Пино, он унаследовал третью часть семейного бизнеса, что привело к трениям между ним и сестрой. Сичи возмутилась. Пока Пино наслаждался жизнью, она все силы отдавала рекламе бренда «Лелла», а он теперь, почти ничего не сделав для бизнеса, получает третью его часть. Деньги дали Пино еще больше свободы, но много лет тяга к бродяжничеству не посещала его. У них с Ивонной родились двое детей, Джоги и Елена, и он наладил отношения со своими сыновьями от первого брака. Но после смерти Миммо старое беспокойство вернулось. Пино отправился в путешествие, которое должно было начаться во Франкфурте рейсом компании «Панам» в Нью-Йорк. Но Эмилио Киарлотто уговорил Пину отложить отъезд на день, чтобы у них было время пообщаться. Пину так и сделал, а на следующий день узнал, что самолет, которым он собирался лететь, взорвался над Локерби в Шотландии. Все пассажиры погибли. Пину на этот раз отсутствовал несколько месяцев. Путешествовал Смотрел мир, сам не понимал, чего ищет. Когда он вернулся, его она после 30 лет брака решила, что, хотя и любит его, дальше жить с ним не может. Они развелись, но сохранили добрые отношения. Пину старел, его дети выросли, а банковский счет съежился. Но он, даже когда ему перевалило за 60, пребывал в удивительно хорошем расположении духа, катался на лыжах. Писал о спортивных автогонках для нескольких итальянских журналов. У него были интересные друзья и интересные женщины. Он никогда не говорил о бане, генерале Лейерсе, о ЦРЭ, Касса Альпина, о том, чем занимался во время войны. Одна исследовательница из Института альтруистической личности и про социального поведения при Калифорнийском университете Гумбольта в 1980-е годы обратилась к Пино. Она писала работу о людях, которые рисковали своей жизнью, спасая других. Она сказала, что его имя попалось ей в яд вашеми, и это стало сюрпризом для Пино. Его никто никогда не спрашивал о том, чем он занимался под руководством отца Ре. У Пино состоялся короткий разговор с молодой женщиной, но цель ее исследования выбила его из колеи, разбудила воспоминания о Анне, и он закончил беседу, пообещав, что заполнит подробный вопросник и отправит его исследовательнице. Он так никогда и не сделал этого. Пино хранил молчание до конца 1990-х, когда познакомился в северной Италии с Робертом Деллендорфом, успешным американским предпринимателем, которому, среди прочего, принадлежала небольшая лыжная трасса в Калифорнии. Деллендорф отошел от дел и теперь отдыхал на озере Маджиоре. Они были приблизительно одного возраста, а потому подружились. Они ужинали вместе, разговаривали, смеялись. На третий вечер их знакомства Деллендорф спросил, «Пино, чем была для тебя война?» взгляд пино устремился вдаль и после долгих колебаний он сказал я никому не рассказывал о моей войне боб но один мудрый человек сказал мне как то что открывая наши сердца мы становимся человечными ранимыми и цельными пожалуй я готов стать цельным он рассказывал далеко за полночь дайлендорф ошеломленно слушал Как же получилось, что никто не знал этой истории? Случайная встреча Даллендорфа и Пина в конечном счете привела неожиданно к обеду в городе Бозман, о чем я упоминал в предисловии, штат Монтана. В тот самый вечер, когда моя жизнь зашла в тупик, и к моему решению полететь в Италию и услышать историю из первых уст. Когда я впервые приземлился в Милане, Пино было почти 80, но характером и энергией он был на 20 лет моложе. На машине он гонял, как сумасшедший, прекрасно играл на рояле. Когда три недели спустя я прощался с ним, Пино казался старше своих лет. Он поведал миру историю, которую держал в себе 6 десятилетий, и это больно ударило по нему. Его, как и прежде, мучили вопросы на которые он за всю жизнь так и не нашел ответов, в особенности вопросы, касающиеся генерала Ганса Лейерса. Что стало с ним? Почему его не преследовали как военного преступника? Почему никто так и не удосужился выслушать мнение Пино о нем? Мне потребовалось почти 10 лет исследований, чтобы дать Пино ответы, хотя бы на часть его вопросов. Главным образом потому, что генерал Лейерс оказался весьма предприимчивым человеком с точки зрения заметания своих следов в истории, как и другие офицеры организации ТОТТА. Хотя нацисты показали себя маниакальными архивариусами, и хотя в подчинении ОТ были миллионы пленных рабов, Всех оставшихся документов об их деятельности не хватило, чтобы заполнить три шкафа. Что касается генерала Лейерса, который по собственному признанию сидел по левую руку от Гитлера и предположительно являлся вторым по влиятельности человеком в Италии в течение двух последних лет Второй мировой войны, то осталось менее двух сотен страниц материалов, относящихся ко времени его пребывания на этой должности в Италии. В большинстве этих документов он назван всего лишь одним из участников тех или иных совещаний. Лишь на нескольких бумагах присутствует подпись Лейерса. Однако из сохранившихся документов ясно, что после того, как Пино доставил генерала десантникам на перевал Бреннер, Активы генерала в Германии и Швейцарии были заморожены. С перевала Лейерса отвезли в лагерь Блиссинсбрука, где союзники содержали военнопленных. По странному стечению обстоятельств записи его допросов не сохранилось, или они не были опубликованы. Не упоминается его фамилия и в открытых документах Нюрнбергского процесса по военным преступлениям. Однако генерал написал для армии США. Отчет о деятельности организации Тотто в Италии. Этот отчет находится в Национальном архиве Соединенных Штатов и, если в нескольких словах, представляет собой оправдание деятельности Лейерса. В апреле 1947 года, через 23 месяца после окончания войны, Ганса Лейерса освободили из заключения. 34 года спустя он умер в городе Эшвайлере, Германия. В течение почти девяти лет эти две даты были единственными сведениями о Лейерсе, в которых я не сомневался. И вот в июне 2015 года, работая с превосходным немецким исследователем и переводчиком Сильвией Фридшинг, я нашел дочку генерала Лейерса Ингрид Брук, Которая все еще жила в Швайлере, хотя фрау Брук была при смерти, она согласилась рассказать мне об отце и о том, что случилось с ним после войны. «Его поместили в лагерь для военнопленных, где он ждал суда в Нюрнберге», сказала она, бледная и больная, в своей спальне в обширном немецком особняке, который унаследовала от родителей. Его обвиняли в военных преступлениях, но... Фрау Брук зашлась в кашле, а потом ей стало слишком плохо, и она не смогла продолжать свой рассказ. Но Выяснилось, что духовный советник генерала Лейерса, в течение 25 лет бывший при нем, а также его друг и помощник на протяжении 30 лет, оба могут дать мне объяснение или, по крайней мере, пересказать то, что поведал им Лейерс о своей службе в Италии, и чудесном освобождении из лагеря для военнопленных. Как рассказали Георг Кашел и преподобный Валентин Шмидт из Эшвайлера, генералу Лейерсу и в самом деле предъявлялись обвинения в военных преступлениях. Конкретные детали обвинения им неизвестны, и они заявили, что ничего не знают о рабах Лейерса или его участии в геноциде путем осуществления нацистской доктрины уничтожения работой», которая была частью политики Гитлера. И преподобный, и управляющий имением Лейерса сходились, однако, в том, что Лейерса должны были судить в Нюрнберге вместе с другими нацистами и фашистами, совершившими военные преступления в Италии. Прошел год после окончания войны, потом еще один. За это время большинство из оставшихся гитлеровских палачей были осуждены и повешены. Многие из них дали показания против Альберта Шпеера, бывшего министра вооружений и военного производства и главы организации Тотта. В Нюрнберге Шпеер заявил, что ничего не знал про концентрационные лагеря, хотя их и строила организация Тотта, и многие лагеря имели особенности, по которым безошибочно определялась их принадлежность к трудовым лагерям ОТ. Поверили судьи Шпееру или просто отблагодарили его за изобличительную информацию, которой он поделился, но так или иначе петля не затянулась на его шее. Узнав, что Шпеер сдал и отправил на виселицу ближний круг Гитлера, генерал Лэрс заключил собственную сделку со следствием. Что касается себя лично, то генерал Лейерс предоставил доказательства того, что он, среди прочего, помогал евреям бежать из Италии защищал высокопоставленных католиков, включая кардинала Шустера, и спас компанию Фиата от полного уничтожения. Генерал также согласился дать показания на закрытом суде против своего высокопоставленного босса Альберта Шпейера. На основании показаний Лейерса личный архитектор Гитлера был в конечном счете осужден за обращение людей в рабов и отправлен отбывать двадцатилетний срок в тюрьме Шпандау. Так, по крайней мере, священник и многолетний помощник Леерса объясняли, почему тот был освобожден из лагеря для военнопленных в апреле 1947 года. Хотя эти свидетельства весьма правдоподобны, легенда семьи Леерса несколько сложнее. Менее чем через два года после окончания войны мир устал от ее последствий, Продолжающийся нюрнбергский процесс утратил свою актуальность. Кроме того, росла политическая озабоченность в связи с возрастающим влиянием коммунистических идей в Италии. Возобладала мысль, что сенсационные процессы над фашистами и нацистами будут только играть на руку красным. Несостоявшийся итальянский Нюрнберг так охарактеризовал произошедший историк Микеле Баттитти, Нацисты и фашисты, включая генерала Лейерса, на совести которых немыслимые преступления весной и летом 1947 года, были просто отпущены на свободу. Лейерса не судили за его преступления. Ему не предъявили обвинения в убийстве дармовой рабочей силы. Все зверства, совершавшиеся в Северной Италии в последние два года войны, с помощью юридических закорючек, были объявлены неподсудными и забыты. Лэрс с женой Ханелизе, сыном Гансом Юргеном и дочерью Ингрид вернулся в Дюссельдорф. Во время войны его жена унаследовала хаос Палант, средневековый особняка и имени в Эшвайлере. Лэрсу понадобилось шесть лет юридических баталий, чтобы стать полновластным владельцем этой собственности. И он до конца дней восстанавливал поместье и управлял им. Начал он с реставрации большого особняка и подсобных построек, которые, по иронии судьбы, незадолго до окончания войны были сожжены поляками, находившимися в рабстве у организации Тотта. -то. Священник и помощник Лейерса сказали, что он ни разу не говорил о тех 12 миллионах людей, принуждавшихся к рабскому труду по всей Европе. Не знали они о том, откуда у генерала взялись огромные деньги, необходимые для восстановления имения. Они только говорили, что Лейерс после войны консультировал крупнейшие немецкие компании, включая стального магната Круппа и производителя снарядов Флика. Они говорили, что у Лейерса было множество знакомых, и кто-то из них неизменно оказывался в долгу перед ним. Если ему вдруг требовалось что-то, ну, скажем, трактор, некто вдруг дарил ему трактор. Это происходило постоянно. Говорили, что «Фиат» так благодарен Лейерсу, что раз в два года посылает ему бесплатно новую машину. Послевоенная жизнь Ганса Лейерса сложилась удачно. Как он и предсказывал, После Адольфа Гитлера ему было так же хорошо, как до Адольфа Гитлера и при Адольфе Гитлере. Лейерс после освобождения из лагеря стал примерным прихожанином. Он оплатил постройку церкви воскресенья в Швайлере, которая находится в нескольких минутах езды от имения по дороге ганс лейерс названный так в память о генерале. Лейерс имел репутацию человека, умевшего доводить дело до конца, и люди, включая его священника и помощника, советовали ему заняться политикой. Генерал отказался, сказав, что он предпочитает быть человеком в тени, нажимающим на кнопки. Он никогда не хотел быть на виду. Лейерс дожил до преклонных лет, присутствовал на защите диссертации сына, получившего степень доктора технических наук его дочь благополучно вышла замуж. Лейерс редко говорил о войне, разве что хвастался иногда, что никогда не работал на Альберта Шпеера, а подчинялся непосредственно Гитлеру. Личный архитектор Гитлера вышел из тюрьмы Шпандау в 1966 году и вскоре нанес визит Лейерсу. Шпеер поначалу вел себя дружелюбно, Потом, выпив, стал враждебен, намекал, что ему известно о показаниях, которые дал против него генерал. Лейерс выставил Шпеера из дома. Книга Шпеера «Внутри Третьего рейха», рассказывающая о взлете и падении Гитлера, вызвала у Лейерса раздражение. Он назвал это сочинение нагромождением лжи. Лейерс умер в 1981 году после продолжительной болезни. Он похоронен под огромным камнем на кладбище между церковью, которую он построил, и домом, в котором жил долго после того, как оставил Пино-Леллу на перевале Бреннер. «Тот Лейерс, которого я знал, был добрым человеком, выступавшим против насилия», — сказал преподобный Шмидт. Лейерс был инженером, но он поступил в армию, потому что там ему предложили работу — Он не был членом нацистской партии. И если на его совести есть военные преступления, то я убежден, что его вынудили к этому. Вероятно, он делал это, потому что к его виску приставили пистолет, и у него не оставалось выбора. Неделю спустя после этих разговоров я нанес Пину Лелли еще один визит в доме у озера Маджоре. В то время ему было 89 лет. Млажевый старик с седой бородой, в очках, в металлической оправе и модном черном берете. Как и всегда, он был общителен, склонен пошутить, бодр. Он жил консмания, и это было тем более удивительно, что незадолго до моего приезда он катался на мотоцикле и попал в дорожную аварию. Мы отправились в его любимое кафе на берегу озера, в городке Леза, где он жил. За стаканчиком Кьянти я рассказал Пино о судьбе генерала Лейерса. Я закончил. А он долгое время сидел, глядя на воду. На его лице отражалась буря эмоций. Семьдесят лет прошло. Завершились 70 десятилетий незнания. То ли дело было в выпитом вине, то ли я слишком долго размышлял над этой историей. Но Пино... Это добрая, и отзывчивая душа. Пино, выживший, чтобы рассказать свою историю. В тот момент, казалось, приоткрыл мне дверь в давно ушедший мир, в котором все еще действовали призраки войны и мужества, демоны ненависти и бесчеловечности, и где звучали арии веры и любви. Я сидел рядом с Пино и пока рассказывал ему то, о чем мне стало известно. У меня мурашки бежали по коже. Я снова думал о том, как мне повезло, какая для меня честь дополнить его историю. «Вы уверены во всем этом, мой друг?» спросил, наконец, Пино. Я был на могиле Лейерса. Разговаривал с его дочерью, со священником, которому он исповедовался. Наконец, Пино недоуменно покачал головой, пожал плечами и воздел к небу руки. Он — генераль, он пребывал в тени. Он так и остался до самого конца призраком моей оперы. Потом он закинул назад голову и рассмеялся над нелепостью и несправедливостью жизни. Помолчав несколько мгновений, Пино сказал, «Знаете, мой друг, на будущий год мне исполнится девяносто, а жизнь не перестает меня удивлять». Мы никогда не знаем, что произойдет завтра, что мы увидим, какой важный человек появится в нашей жизни или какого важного человека мы потеряем. Жизнь — это изменения, постоянные изменения. Если только нам не повезет, и мы не найдем в жизни комедию, а перемены — это всегда драма, чтобы не сказать трагедия. Но когда все позади, даже когда небеса становятся алыми и угрожающими, Я все же верю, если удача сопутствует нам, и мы остаемся живы, мы должны быть благодарны за чудо каждого мгновения, каждого дня, каким бы плохим он ни был. И мы должны верить в Господа, и во Вселенную, и в лучшее завтра, даже если эта вера не всегда оправдана». «Таково представление Пино Лэллы о долгой счастливой жизни?» — спросил я. Он рассмеялся и погрозил пальцем. «Во всяком случае о счастливой части долгой жизни, песня, которая должна быть спета». Потом Пино посмотрел на север, по другую сторону озера, на свои любимые Альпы, устремляющиеся в летнем воздухе ввысь, как невероятные соборы. Он сделал глоток к Янти, его глаза затуманились, поднялись к небу, и мы долгое время сидели молча, а старик пребывал где-то очень-очень далеко. Озерная вода плескалась о подпорную береговую стену, пролетел белый пеликан, где-то за нами прозвучал велосипедный звонок, и девушка в седле рассмеялась. Когда Пину наконец снял очки, солнце уже садилось, окрашивая озеро в медно-золотистый цвет. Он отер слезы и снова надел очки. Потом посмотрел на меня, улыбнулся печальной милой улыбкой и приложил ладонь к сердцу. — Простите старику его воспоминания, — сказал Пино. — Бывает такая любовь, которая не умирает никогда.